Глава пятая. Год 1900 от Великого Раскола. Я плачу по вечерам уже неделю, желательно при свидетелях, и это определенно имеет эффект. В первый вечер зрителей нет, и я быстро утомляюсь, но на второй день, завидев мои мокрые глаза, Владан хмурится. На следующий день в вечернем зале появляется Егишна и наблюдает, как я рыдаю у камина. Она молчит и ничего не говорит, и я пугаюсь, что мой замысел раскрыт, а для нее все очевидно. Но нет, она начинает заглядывать ко мне после ужина, когда у меня есть свободное время. Надо же, спустя три года изнуряющих тренировок у меня есть свободное время по вечерам. Каждый раз, заслышав ее шаги, я начинаю громко вслипывать. Через неделю она не выдерживает. ты же знаешь Что можешь поделиться со мной всем? Что тебя тревожит?» Тихо спрашивает она, перекладывая травы на столе и не поднимая взгляда. «Я...» Становится стыдно, но отбрасываю глупую эмоцию. Скучаю по родным. Мы не виделись три года. Я даже не знаю, как сейчас выглядят мои младшие братья. «Серьезно. А как они сейчас выглядят? Понимаю, что все это время...» Мысли о семье не так уж часто посещали меня. О, казалось бы, е г и ш н о испытывает облегчение. Я не знала, что вы были так близки. Прости, что не поинтересовалась раньше. Могу ли я увидеть их? Надежда в моем голосе сквозит неприкрытая, потому что мне действительно важен ответ. Да, не думаю, что это проблема, спокойно отвечает наставница, и я подскакиваю с кресла с таким энтузиазмом, что она смеется. «Это не тюрьма, Марья. Я просто думала, что у тебя нет необходимости контактировать с миром извне». «О, здесь она ошибается. Я могла бы посетить их завтра. Как раз начинаются выходные. Как будто небрежно предложила я, делая вид, что дата не настолько важна. Могу остаться на ночь в своей старой комнате». «Хм...» я к и ш н о замолчала на мгновение. Я затаила дыхание. «Почему бы и нет? Но ты не должна рассказывать ничего из того, что узнала здесь. Для их же безопасности!» Я усиленно киваю. Мой вид отчего-то смешит наставницу, и она несколько секунд рассматривает меня, наклонив голову. Слезы мои высохли, и я чуть не подпрыгиваю на месте от нетерпения. На самом деле хочется броситься на шею ягишни. но я не думаю, что это будет уместно. Поэтому всего лишь хлопаю в ладоши и собираюсь было бежать к себе в комнату, чтобы упаковать дорожный мешок. «Разве твои родители не пойдут на празднование майской ночи?» Внезапно останавливает меня голос наставницы. «Ой, я делаю вид, что совершенно забыла, что выходные грядут. Даже не знаю. А это важно?» «В целом нет», — помедлив, отвечает Егишна. На дневные празднества и тебе не мешало бы сходить. Я не люблю появляться на общих гуляниях, и я даже не кривлю душой, отвечая так. И тебя можно понять, дорогая, — мягко отвечает наставница. Люди порой такие люди, но ну, беги собираться. Ах, постой! Испуганно замираю, е г и ш н о тянется к сундуку, и без усилия отбросив тяжелую крышку, Выуживает кожаный мешочек. «Вот, возьми!» Протягивает его мне наставница. На леденцы и гостинцы домашним. Мой рот против воли раскрывается, но Егишна подходит и кладет мешочек мне в ладонь. Он тяжелый. «Спасибо!» Шепчу я, не зная, куда деть глаза. Она лишь ободряюще улыбается и дергает меня за кончик косы. Пересекаю к залу. И с к р ы в а ю за дверью. Проницательный взгляд Егишны преследует меня даже в коридорах. Мне стыдно, что я обманула ее. Но оно того стоит. Идея Марфы сработала на все сто. Мы дружим в сети почти год. И я никогда не думала, что иметь подругу — такое счастье. Она никогда не была враждебно настроена. Как казалось бы, должен вражеский чемпион. Наши отношения начались с обмена осторожными сообщениями, с кружения вокруг да около, но мы стали настоящими подругами. С ней я могу говорить обо всем, будто нет ничего, что нас разделяет. Ее терзают те же страхи и мысли, что и меня, чувство ненужности и одиночества. Но теперь мы не одни, мы есть друг у друга. И кого волнует, что будет, когда начнется игра? Сейчас мы собираемся знатно повеселиться. Мне кажется, у Марфы гораздо более живой темперамент, нежели у меня. Мы не говорим о тренировках и подготовке к игре, но я понимаю, что она тоже не общается с внешним миром. Не знаю, сколько у нее наставников, но будь их хоть десять, они никогда не станут с ней друзьями. Сложно подружиться с теми, кто готовит тебя убивать или быть убитым». Я мало страдаю от вынужденного затворничества, но вот Марфа, почти в каждом сообщении она жалуется на несвободу. По ее словам, место, где она находится, сродни клетки. Именно поэтому я соглашаюсь на это озорство, чтобы порадовать ее и, конечно, чтобы увидеться. На следующее утро еле запихиваю в себя завтрак. От волнения все внутри сжимается и подташнивает. Егишна прощается со мной по-доброму, желая прекрасно провести время. ф л а д а н а нет, но по утрам его никогда нет. Он вроде бы как любит поспать далеко за полдень. Именно поэтому все наши тренировки случаются глубокой ночью или ближе к вечеру. Когда как. Наставница провожает меня до ворот по главной дороге и кажется, что хочет обнять меня. Но это мимолетное чувство. Она лишь поправляет мне лямку дорожного мешка и советует быть осторожнее. Я киваю и е щ е долго оборачиваюсь и машу ей. Она стоит у ворот, пока не скрывается из виду. Едва дорога делает поворот, я начинаю идти быстрее, почти бежать, но ноги путаются в п о н е в е Велес, как я до этого жила? Кто бы знал, что юбки могут быть не очень удобными. Хотя скорее всего, Все дело в многослойности. На мне вновь полный традиционный наряд с расшитой символами Велеса, рубахой и поневой со знаками рода. И три слоя ткани мешают бежать свободно. Я не думаю, что могу опоздать, потому что расписание колесниц помню прекрасно. В праздничные дни они ходят гораздо чаще, нежели в обычные. В уме еще раз пересчитываю деньги. Выходит... что на поездку у меня уйдет весь мешочек ягишны, но я не жалею. Сначала хочу переодеться в укромном месте за полустанком, но потом понимаю, что тогда придется пройти в своем привлекающем внимании виде по главной площади, а мне это совсем не нужно. Схожу с дороги в лесок и, скинув кучу юбок, надеваю привычные темные брюки и светлую рубаху. Вещи чистые и приятно пахнут. Я заранее позаботилась об этом. Последними прячу в мешок кулон со знаком Велеса и поясок из кожи, который ношу на голое тело, как оберег. Не хочу, чтобы сегодня на мне было что-то из штучек, принадлежащих игре. Волосы укладываю на современный манер, подвернув косу три раза и заколов в замсловатый ы пучок, чтобы скрыть длину. Марфа очень долго рассказывала мне про прическу. и я надеюсь, что все правильно поняла. Зеркала нет, но, кажется, выходит недурственно. На мне брюки, что уже никак не свяжет меня с привычной всем м а р и е й а прическа отвлечет внимание от лица. Главное — вырваться за пределы поселения, туда, где меня никто не знает. После преображения снова тороплюсь, но вспоминаю о прическе, и продолжаю путь гораздо медленнее. Выхожу к городу. Людей очень много, но я бесстрашно ныряю в толпу. Никто не оглядывается, не смотрит с опаской и даже не кивает. По всему поселению раскинулись лавки торговцев. Тут и там продают разноцветные леденцы, сладкую вату, вареную кукурузу, глиняные магниты с символом майской ночи, панамы, шейные платки — и даже вышиванки со странными надписями. Задерживаюсь у одного из лотков. Прикидываю, купить ли вышиванку, на которой написано «Я пережила майскую ночь», а ты, но тогда может не хватить денег в столице. И я останавливаюсь на дешевых темных очках. Быстро расплатившись, цепляю их на нос и чувствую себя более защищенной. Девушки вокруг... На новый лад подвязывают рубахи на талии узлом. Я, присмотревшись, делаю такой же на своей рубахе и закатываю рукава. Идеально. Теперь меня даже мать родная не узнает. На секунду думаю. Может и правда нужно навестить родных, но почти сразу отбрасываю эту мысль. Они даже не пытались ни разу справиться обо мне за эти три года. Вряд ли стоит ожидать бурной радости. если появлюсь на пороге дома. Скорее они испугаются, что я сбежала и могу опозорить семью. Подхожу к полустанку и понимаю, что людей уже очень много, но очередь двигается быстро. Мне не хватает места в колеснице. Но зато, когда шипя подъезжает следующая, я самая первая. Двери бесшумно открываются, и на меня веет холодом, несмотря на жаркий день. Я проворно забираюсь по ступеням и восхищенно оглядываюсь. Колесница слегка гудит. Возможно, все дело в электрическом рельсе, к которому она прикреплена крышей. Внутри мягкие сидения друг напротив друга. Я сажусь рядом с окном и вижу, что снаружи, ближе к середине колесницы, к ней приделан и крутится большой вентилятор, стилизованный под колесо. Конечно, сейчас таким образом с помощью электричества выводится теплый воздух, чтобы внутри сохранялась приятная прохлада. Но я читала, что когда-то до электричества передвигались именно на подобных повозках. Четыре таких колеса на каждую. Современные колесницы оставили внешне похожими на старые, чтобы новый транспорт скорее прижился среди народа. Но тут они ошиблись. Люди у нас не выносят и малейших изменений. Подходит извозчик, и я протягиваю деньги. У него, похожая на наладонник, вещица. Взяв деньги, мужчина нажимает что-то, и устройство выплевывает кусочек бумаги. Я стараюсь выглядеть невозмутимо, когда беру билет, но кажется, будто это настоящее чудо. Стоит ли говорить, что я никогда не выбиралась за пределы вели с города, и внутри меня сейчас смесь восторга и ужаса. Думаю, сию же секунду все вокруг догадаются, что я ни малейшего понятия не имею, что делаю. Но, оглянувшись, вижу, многие в колеснице впервые. Может, потому что билеты дорогие, или поводы для путешествий редкие. Да и куда путешествовать? Международные ярмарки проводятся лишь дважды в год. и до сих пор не до конца приняты старейшинами нашего поселения, а больше и некуда, и незачем ездить, не вызывая открытого неодобрения. Люди вокруг не скрывают чувств и эмоций. Когда все шестнадцать мест заняты и билеты оплачены, раздается невидимый голос, заставляющий подпрыгнуть на месте несколько человек, считая меня. Следующая остановка — столица. колесница плавно трогается с места и набрав скорость скользит по рельсу легко и ровно удивительно едем часа два и когда двери колесницы распахиваются во второй раз меня захлестывает гул напоминающий взбудораженные улей на главной площади поселения было людно до этого момента я просто не представляла что такое людно не успеваю спуститься со ступени колесницы как меня подхватывает людской поток. Это настоящая огромная станция, крупный узел, связывающий все города. Я вижу много по-разному одетых людей, а шум и гомон стоят просто оглушительные. На секунду поддаюсь панике и делаю безуспешные попытки вырваться из моря людей. Вцепившись в кошель на поясе, рвусь из толпы, приходится отчаянно толкаться локтями. Вокруг странный запах, Словно съедобный, но слегка отвратительный. Похоже, п а х л о сковорода, когда я однажды забыла ее на плите, налив лишь растительного масла. Наконец, беспорядочный поток выплевывает меня. Прижимаюсь к холодному камню здания станции и тяжело дышу. Марфа сказала, что будет ожидать меня у башни с часами, и я шарю взглядом по сторонам в поисках огромного электронного табло. Увидев цель, с ужасом понимаю, что придется преодолеть большой пролет, битком набитый людьми, снующими туда-сюда. Они напоминают с е л ь д и й в бочке, которым тесно. Бьют хвостом, но ничего не поделаешь, а выбирать не приходится. Набрав в легкие побольше воздуха, рвусь в бой. Чем быстрее начну этот путь, тем скорее он закончится». Меня сдавливают со всех сторон. Я удивляюсь, как все эти люди могут так спокойно выносить такой тесный контакт тел. Когда добираюсь до нужного места, опять не сразу могу выбраться из толпы, хотя старалась идти с самого края. Марфу я узнаю сразу. Как и было в сообщении, на ней красные широкие штаны и белая кофта. Одежда расшита яркими узорами. но не похоже что это символ рода я вижу ц в е т ы и зеленые побеги ее светлые почтильняные волосы заплетены в косу и в е т и е е в а т о уложены вокруг головы а на щеке к р а с у е т с я завораживающий м а к кажется это тоже вышивка но вряд ли никто не вышивает на коже какая ерунда я осторожно подхожу к ней и трогаю за плечо о святая макаш кричит она подпрыгивая и оборачиваясь одновременно, а после громко визжит, накидываясь на меня с объятиями. «Марья!» Я угадала правильно. Она очень живая и громкая. Не представляю, как с таким темпераментом она выносит строгие правила тренировок и затворническую жизнь. Пока она тискает меня, то отодвигая и рассматривая, то снова обнимаю. Я пытаюсь вставить хоть слово, Между ее радостными возгласами. «Привет, привет!» Бормочу я, неловко посмеиваясь. «Ох, извини!» Она, наконец, успокаивается. «Я просто счастлива тебя видеть!» Боялась, вдруг ничего не получится. Все прошло благополучно. Замечаю я и снова во все глаза рассматриваю мак на ее бледной коже. Нет, точно не вышивка. Я нарисовала его краской. Она проводит по щеке, заметив мой взгляд. Смущенно киваю, размышляя. Почему эти румяна такие стойкие? Вся краска для лица, что продается в нашем поселении, ужасно нестойкая. И ею подводят глаза и губы. Щеки тоже, но еле заметно. Не так, как Марфа. Я так рада, что ты приехала. Снова визжит подруга. Нам предстоит знатно повеселиться. И мы веселимся. с я к а ж е т в п е ч а т л е н и е этого дня хватит на всю мою жизнь. Мы катаемся на всех каруселях на ярмарке, хохоча как сумасшедшие. Я ем такое количество сладкого, что кажется, будто во рту все слиплось. Мы даже играем в игры и вводим хоровод. Я понимаю, что вокруг много представителей разных народов, в основном молодежь. Все выглядит настолько дружелюбным, что я удивляюсь. Неужели мы и правда враждуем? а игра — это явь, кажется, что границы давно стерлись. Я думаю, что этот день — лучшее, что случалось со мной. Но потом наступает ночь, когда ложатся сумерки, в небо взмывает огонь высоких костров, появляются торговцы с огревающими напитками, вокруг зажигаются электрические фонарики, делая очертания всех и каждого мягкими, а люди пускаются в неистовый пляс. Я выпиваю уже вторую чарку горячего вина, когда Марфа вырывается из хоровода и подскакивает ко мне. Она разрумянилась, и волосы растрепались, но цветок на щеке все так же свеж. «Эй!» — она смеется, вытягивая у меня из рук чашу. «Полегче с этим!» Я упрямо вырываю чару назад, и Марфа ухмыляется, ждет, пока допью, и тянет меня в хоровод. Я чувствую прекрасную легкость, все заботы отступают. Я больше не чемпион, просто девушка, сбежавшая из дома, чтобы попасть на празднество вместе с подругой. Я замечаю его не сразу, но узнаю мгновение. Он стоит немного в стороне, но внимательно смотрит на танцующих. Круг за кругом я натыкаюсь на его горящие серебром глаза. Они холодные. но в то же время обжигают. Пламя костра бросает отблески на гладко выбритую голову. Я сбиваюсь с шага. Теперь он не сводит с меня взгляда. Губы упрямо сжаты, а к чаше с питьем, к о т о р у ю он сжимает в руках, даже не притрагивается. Я спотыкаюсь еще несколько раз и вижу, что уголок его рта слегка приподнимается, смеется над моей неуклюжестью. Я резко выхожу из танца, и Марфа, бросив на меня недоуменный взгляд, смыкает руки с моим бывшим партнером по хороводу. Танец продолжается. На заплетающихся ногах иду к нему, продолжая сверлить взглядом. Приблизившись, вытягиваю из напряженных мужских пальцев чуть теплую чарку и выпиваю в два больших глотка, нагло ухмыльнувшись ему в лицо. Откуда только смелость взялась? мы стоим друг напротив друга и мне хочется сказать ему что то грубое, но я просто рассматриваю острую линию челюсти широкие плечи и мужественное лицо если бы н е глаза и не гладко выбритая голова, то вряд ли я узнала бы его мне интересно по прежнему ли он говорящий путешественник на месте ли его язык я не успеваю ничего спросить потому что он поднимает руку. и скользит пальцами по моей щеке, после чего, обхватив прядь моих выбившихся волос, трет их между пальцами. Я приоткрываю рот, желая сказать, чтобы он прекратил, но не могу. Краем глаза вижу, что некоторые уже разбились на пары и принялись за то, для чего и нужна майская ночь. Следующее, что я чувствую, его горячая ладонь обхватывает мою. и он тянет меня в сторону от танцующих костров и огней, и я следую за ним.